Первый класс. Когда незнакомая старшая ученица остановила Личана и завела разговор, парень почувствовал себя довольно неуютно. Он знал, что не является писаным красавцем, и если к нему проявила интерес прекрасная дева, значит, у нее точно есть корыстные интересы. Раньше он был наследником, поэтому многие молодые барышни желали с ним познакомиться. А сейчас? Сейчас он, похоже, тоже приобрел некую ценность. Возможно, эта девушка слышала, что он умник в своем классе и решила, будто он станет писать за нее сочинение в обмен на пару милых улыбок. Однако, присмотревшись к ней повнимательней, Личан отмёл эту версию. Кожа у девы оказалась настолько идеальной, что больше напоминала отполированный нефрит, а волосы переливались на свету гладкими шелковыми волнами, да и лежали волосок к волоску. В ее внешности... Не было ни единого изъяна, совсем как у того старейшины, что присутствовал на церемонии присяги. Старшие ученицы иногда проводили уроки у новичков, и ни одна из них не могла похвастаться подобным совершенством. Поэтому униформа была, скорее всего, прикрытием. А уж когда девушка представилась как старшая сестра Цинь, Личан вообще похолодел. В списке бессмертных мастеров, которую он только что составил в храме предков, среди женщин только одна имела в своем имени иероглиф Цинь — Сяо Цинь Цинь. И она была одной из старейшин, чей возраст почти достигал четырех сотен лет. Чан понятия не имел, что могло от него потребоваться этой бессмертной леди, да и не хотел выяснять. У него уже и так есть один древний заклинатель, провозгласивший себя его учителем, и второй ему совершенно точно не нужен. Поэтому он пробормотал, будто его зовет наставник, и сбежал. В глубине души он даже понадеялся, что старейшина сочтет его слишком трусливым и выберет кого-то еще. Например, Дуань Маофу, тот точно был бы вне себя от счастья, если бы к нему проявило интерес бессмертная заклинательница, и хвастался бы этим еще лет десять. Некоторое время после неожиданной встречи со старейшиной было тихо, и Чан расслабился, подумав, что Сяо Цинь Цинь про него уже забыла. В конце концов, у нее наверняка есть дела поважнее, чем думать. о пугливых новичках. Учёба продвигалась своим чередом, и жизнь постепенно вошла в колею. Даже Юань с Ши Чжу вроде как помирились. Изначально кузен просто игнорировал девушку, когда они оказывались в одной компании, но постепенно смягчился и пару месяцев спустя они снова начали общаться почти как прежде. По крайней мере, для Чана все стало как раньше, а вот Юань больше не мог относиться к Чжу, словно к приятелю. Похоже, однажды увидев в ней девушку, он уже не смог об этом забыть. Та заметно похорошела за такой короткий срок и обзавелась девичьими манерами. По крайней мере, частично. И с подружками хихикала очень даже по-девчачьи. В Шэньшу у женщин было намного больше свободы, чем в остальном мире. К тому же в заклинательницы обычно шли самые смелые и отчаянные из них. Так что тут не было слишком строгих требований к этикету и поведению. Никто не пытался вырастить из адепток примерных жен и матерей, ведь большинство совершенствующихся в брак не вступало. Поэтому при всех внешних изменениях Шичжу внутри оставалась собой. Ее склонность к сомнительным авантюрам – никуда не пропала. И она была одной из первых в классе, кто схлопотал наказание от наставников. Да и ее пронырливость все так же была при ней. Как оказалось, ту самую змею, которая чуть не напала на Чана во время экзамена, девчонка ухитрилась продать одной из старших учениц, И потом поделилась с товарищами их долей, принесла им вышитые шелковые ленты для волос вместо стандартного синего шнурка, который выдали с униформой. К тому же Шиджу всегда была в курсе последних новостей, а сплетничать научилась как настоящий мастер своего дела. Незаметно пролетела. первое полугодие, после которого начались оценочные экзамены. Ли Чан за письменную часть получил максимальный балл, а вот физическая подготовка у него оказалась всего лишь выше среднего. Все результаты в сводной таблице вывесили на самом видном месте, так что желающие могли с ними ознакомиться. Юань домашнюю работу всегда делал вместе с Чаном, так что тоже получил отлично за письменные ответы, но вместо того, чтобы сидеть с братом в библиотеке, он дополнительно тренировался. Поэтому в общем зачете занял второе место сразу после Джоу Вэя, того парня, что поднялся на гору первым. Этот Джоу и в самом деле оказался весьма хорош во всем, за что брался, и, к счастью, тратил свое время на тренировки, а не на интриги, как большинство отпрысков аристократических семей. Сам Чан занял всего лишь двенадцатое место, и это вроде бы был неплохой результат. раз он попал в продвинутый класс. Да и за брата он тоже был рад. Но внутри все равно что-то кольнуло. Особенно неприятно стало, когда Дуань Мао Фу, занявший пятое место, пришел, чтобы посыпать соль на раны. «Молодой господин Дуань так беспокоится о моих оценках», «Я польщен до глубины души», — процедил Чан сквозь зубы в ответ на притворные и ядовитые соболезнования одноклассника. «В следующем полугодии я непременно исправлюсь и наберу баллов больше, чем молодой господин, чтобы ты точно мог быть спокоен за мои успехи». Их дуэль в Го... Длилось уже почти шесть месяцев, и Чан, следуя заветам искусства войны, старался познать своего врага. Сплетни принесенные Шиджу подтвердили, что Мао Фу был сыном любимой наложницы и вдобавок родился на месяц раньше наследника от первой жены. Так что предчувствие во время первой игры оказалось верным. Иногда во время их поединков в Вей Ци, Чану казалось, будто он понял противника чуть ли не лучше самого себя, и порой некоторые его ходы вызывали неподдельное восхищение. Но стоило молодому господину открыть рот, как все очарование тут же пропадало, и высокомерного засранца хотелось скинуть с горы. Великий сунь -цзы говорил, «Если знаешь себя и знаешь врага, тебе не нужно волноваться за исход сотни сражений». Но у них было уже сто семьдесят матчей, А Чан так до сих пор и не смог одержать явную победу. Их счет был примерно равным, и периодически один из них вырывался вперед на несколько очков, но второй его догонял и наоборот. И парень до сих пор был не уверен, что к концу года сможет победить, хотя постоянно разучивал разные тактики, и тренировался с другими людьми. В продвинутом классе Дуань Маофу чувствовал себя словно рыба в воде, ведь тут большинство учеников принадлежали к его группе. Джжой Вэй никак не вмешивался в интриги между аристократами, поэтому почти вся власть досталась молодому господину Дуань. Некоторые отпрыски из богатых семей иногда пытались с ним конкурировать, но тот всегда выходил победителем из мелких стычек. По сути, Юань и Чан считались единственными простолюдинами в первом классе, так что разделение между разными слоями общества тут стало особенно заметным. Все дети, из более-менее состоятельных семей, где могли позволить себе учителей и репетиторов, оказались во втором классе, а слуги и обычные горожане, едва умевшие писать и считать, в третьем. ши пару лет прожившая призорником, многое подзабыла. И если бы не помощь в учебе от Чана и Юаня, то тоже оказалась бы в третьем классе с остальными кандидатами на выбывание. Но она была довольно смышленной и за полгода наверстала пропущенный материал. Однако намного хуже была ситуация услуг, которых богатенькие дети притащили с собой на экзамены в орден. Хоть те и стали адептами Шэньшу, но вынуждены были все так же прислуживать господам и, по первому слову, бросать свои дела, лишь бы выполнить чужие приказы. Неудивительно, что в таких условиях они не могли нормально учиться и тренироваться. А когда всех разделили по отдельным классам, такое положение дел дел начало еще больше бросаться в глаза. Чану здорово надоели попытки богатеньких сынков задеть его и Юаня. Хоть оскорбительные комментарии не имели ничего общего с истиной, выслушивать их раз за разом все равно оказалось неприятно. К тому же жалко было обычных парней и девчонок которых аристократы нещадно эксплуатировали. Поэтому Чану в голову пришла идея устроить в классе небольшой переворот.